Глава двадцатая. Тьма. Она была повсюду. Я была повсюду. Меня не было нигде, и я была везде. Каждый уголок этого мира прятал тьму, прятал меня. Каждая тень ликовала, нежно касаясь меня, опьяняя, даря свою силу. Я наполнялась из бескрайнего источника энергии тьмы. Своей энергией. Я стала цельной наполненный до краев силой, что бурлила горной рекой во мне, кипящим морем, бушующим океаном. Темная стихия впитывалась в душу, сплетаясь на самом тонком, непостижимом уровне. «Я стихия. Я тьма. А тьма — это я». Я плыла в черном бескрайнем океане. Мягкие волны ласково обнимали меня. Нежный прохладный ветер, завихряясь, поднимался высоко к бесконечному, темно-синему небу и падал камнем вниз, разгоняя волны. Затем он нежно касался моего уха и нашептывал едва различимые слова. Слова древнего, очень древнего языка. Я никогда не знала его, но понимала, что шепчет ветер, что доносит сквозь пространство. Он рассказывал давно забытые истории, а я слушала его, растворяясь в каждой из них, проживая то, что ведал мне ветер, то, что нашептывал, лаская мокрую кожу своим невесомым прозрачным крылом. Не знаю, сколько я здесь находилась и как сюда попала. Возможно, прошло всего несколько часов, а возможно, годы, столетия. Сейчас я ничего не знала даже себя. Я толком себя не осознавала, растворившись в этой черной воде океана, в темном небе и грозовых хмурых тучах, нависших надо мной, в прохладном неспокойном ветре, в каждой капельке воды. Я ничего не желала. Мне было хорошо, спокойно и хорошо. Ничего не тревожило, не причиняло боли. Я плыла, плыла на беспокойных волнах и стремилась только вперед, в глубь бескрайнего океана тьмы. Ранее. Едва слышимое слово принес резвящийся ветер. Знакомое слово, оно должно что-то значить. Оно точно что-то значит, но что? Не помню. Ничего не помню. Но дано ли мне это помнить? Нужно плыть дальше, туда, где полная гармония и умиротворение. Аарон. Снова это слово. Я остановилась, замерла на месте, пытаясь вспомнить. Что же оно означает? А голос? Он смутно, где-то так глубоко внутри моей сути. Этот голос отозвался теплым откликом и чем-то, не помню, как описать это, но чем-то болезненно приятным. Я вновь замерла, ощущая, как нежно касается черная вода, поглаживая меня. И прохладный ветер раскинул платиново белые волосы. Мои волосы. Я увидела длинные белые пряди вокруг, словно тонкие водоросли распластались в воде. Затем я увидела свои руки. Тонкие, бледные, пытающиеся держать меня на воде. Я внимательно рассматривала их, словно видя в первый раз после долгого забытья. «Раные». Шепот ветра принес имя. Это было мое имя. Меня кто-то настойчиво звал, но кто, где, куда мне плыть? Подснежник, вернись ко мне. Мольба родного человека ударила наотмашь, возвращая мое сознание, возвращая меня саму. Отец! — прокричала в шум ветра. Над океаном тьмы поднималась буря. Надвигался шторм, разгоняя волны. Океан моментально превратился из тихого и спокойного в бушующий и яростный. Беспощадные порывы ветра били в черную воду, увеличивая размеры волн и неся их вперед. На хмуром небе загрохотало. Гром ударил во всю силу, и мир осветился молнией. Секунды тишины полил ливень. Крупные капли падали с неба и сливались с чернотой океана. Мне стало страшно. Я была одна. В целом океане одна. Волны возвышались надо мной и вбивались обратно, топя меня. Тонны воды желали унести мое тело в глубину, спрятать под толщами черной воды. Я захлебывалась, всплывая обратно наверх. Боролась с каждой волной, что старались утащить меня, но силы кончались. Я уставала. Сильно уставала. Лёгкие уже разрывал от постоянного недостатка кислорода, глаза не видели ничего, кроме черноты воды и кусков грязного синего неба. Аран, вернись!» Тихий голос донесся сквозь бьющиеся капли ливня о черную воду. Сквозь грохот шторма, сквозь тонны бушующей воды кипящего океана. Такой родной, дорогой моему сердцу голос. «Вернись, Аарон!» Отчаянный зов Вольгрена разорвал пространство. И я услышала его как крик. Он эхом разнесся в воздухе, снося капли холодного дождя. «Ты нужна мне!» «Мольба!» Заклинание женского сердца, которое может преодолеть все, чтобы оказаться рядом с тем, от кого оно замирает. «Ты нужна мне?» — пронеслось в моей голове. «Ты нужна мне?» «Я нужна Вольграну, нужна. Нужна папе, матушке, чей образ встал перед глазами. Я так скучала по ним, по своим близким, по семье, по друзьям, по миру Элерон и по Вольграну. Я нужна им всем, и они нужны мне». Я должна преодолеть этот шторм. Я должна выбраться отсюда. И в этот момент я поняла, что мне нужно сделать. Тьма! Закричала, что было сил. Мой крик пробороздил высокие волны и поднялся к грозовому небу, разрывая почти черные мокрые тучи. Буря усилилась, и надо мной возвышалась неимоверно огромная волна, сносящая корабли и топящая несчастных моряков. Я принимаю тебя, тьма! Мой следующий крик качнул волну-убийцу, и та начала заваливаться прямо на меня. Но я больше не боялась. Я поддалась силе вокруг и впустила ее в себя. «И ты прими меня!» Последние слова сорвались с губ шепотом, но больше не требовалось кричать. Тьма слышала. Она сейчас падала на меня чудовищной волной. Я прикрыла глаза, погружаясь в черную воду тьмы. Я сжала руками заснеженное перило, и снег жалобно скрипнул под моими ладонями. Сердце забилось чаще от воспоминаний. Они настолько были свежи в памяти, словно это вновь только что произошло со мной. Выдох. Нужно успокоиться. Глубокий вдох и медленный выдох. Я прикрыла глаза, замедляя удары сердца. А затем резко распахнула. Распахнула свои черные глаза. Тьма поселилась в них. Мой третий дар. Сила, что тянула жизнь из меня после жертвенного алтаря в храме забытых богов. А сейчас... После того, как я ее осознала и приняла, как растворилась в том черном океане, а тьма ласково приняла уже меня, я стала одаренной тьмой. Именно так меня назвал ректор, когда увидел мои глаза, когда прикоснулся к моей магии. Одаренная тьмой. Оборотень, соединивший в себе три стихии, три дара. Там, в проклятом храме, в момент, когда был занесен кинжал над моим сердцем, тьма обратила свой взор ко мне. А когда Вольгрен выбил клинок из рук Самуила и нарушил древнейший ритуал, и к нам полилась магия других участников жертвенного ритуала, тьма сделала свой выбор. В момент соединения стихий льда и огня самая древняя, самая могущественная сила влилась в мое тело. Но я ее не приняла, точнее, не смогла принять. Я даже осознать ее не смогла. И та, находившись во мне, но не принятая мною, начала впитывать в себя мои жизненные силы, губя, неся смерть своему носителю, не желая этого. И в пиковый момент, когда мое сердце разрывалось от боли отца, тьма закрыла меня, защитила от злого мира. Унесла в себя, в тот тихий черный океан под грозовым небом. В момент, когда последняя жуткая волна накрыла меня, мы с тьмой соединились, растворяясь друг в друге. Произошло слияние носителя с его даром. Я стала полноценной, одаренной тьмой. Мой зверь стал одаренным темной стихией. После того, как я раскрыла черные, наполненные мраком глаза, испугав отца с Вольграном, я стала цельной, полной, настоящей. Словно все кусочки пазла собрались и теперь являли всю картину целиком. Я чувствовала тьму. Она не просто стала моей силой, она стала частью меня самой. Темная сила кипела, бурлила внутри, преобразовав меня и мои стихии. Улыбка тронула мои губы. Теперь, когда я говорила «тьма» на моих губах, часто начала вырисовываться полуулыбка. Такой поток силы я никогда не чувствовала. Даже не представляла о существовании чего-то похожего на это. Словно раньше во мне тек маленький, но задорный верный ручеек. А теперь бурлила, изливаясь из краев, горная грозная река, снося камни валуны и разрушая скалистые берега. Я стала сильнее. Мой зверь стал сильнее. А магия во мне могущественнее. Аронея. Из гостевой лавки позади меня послышался окрик отца. Наверняка уж принесли зерновой отвар с молоком. Мы с папой часто такой пили морозной зимой. С нами обычно была еще мама, и на круглом столике в таких гостевых лавках всегда было множество различных сладостей в меде, орехах и кусочках сухих фруктов и ягод. При воспоминании таких теплых и вкусных моментов я зажмурилась от удовольствия. «Подснежник» а тварь Я улыбнулась, широко радостно наслаждаясь каждой секундочкой, что выдалась вместе с папой. Легкая нотка грусти по маме кольнула сердце, и улыбка утихла. Я скучаю. Прошептала в пустоту снежной зимы, и ветер унес мои слова. Взметнулся, раскидывая пушистые снежинки, и улетел высоко в серо-белое небо. Проследив за дивной картиной, Глубоко вдохнула морозный воздух и, убрав руки с перил, пошла в лавку к отцу. И лишь краем глаза заметила, как на перилах разрастался лед, украшенный черной дымкой.